Но выспаться мне не удается, потому что в 9 часов, когда я только-только улеглась в кровать, квартиру оглашает писком дверной звонок. Я подскакиваю сонно плетусь в коридор, костеряне незваного гостя самыми крепкими словами. На пороге стоит, нетерпеливо постукивая ногой, «Олька!» «Сейчас ты будешь меня жалеть!» – заявляет она и врывается в квартиру. «Может быть, я буду жалеть тебя завтра?» а сама чешу головы, пытаясь прозеваться. «Нет сегодня. Я тебя всегда выслушиваю?» спрашивает она, скидывая с ног туфли. «Всегда. Вот теперь слушай меня!» Спорить с ней бесполезно. Оле есть отличительная черта, которая чаще всего меня не раздражает, но иногда выводит из равновесия. Если Оля чего-то хочет, Оля достанет всех и вся, но получит прямо сейчас. Она не любит неопределенности и привыкла всегда прямо сообщать, если ее что-то не устраивает. Поэтому я иду на кухню и долго завариваю нам обеим кофе, потому что забываю, где лежат зерна. Не с первого раза включаю кофеварку, долго туплю. Почему мигает кнопка «Добавьте воды». «Итак, этот козел нашел себе другую!» Восклицает Оля, и взгляд ее мечет молнией. «Какой козел? К какую другую? Кого он нашел? Козу?» «Эй, ты вообще слушаешь меня?» «Денис, ну а какой еще козел может быть в моей жизни?» «Денис, напоминаю, это бывший молодой человек Оли. Настолько бывший, что она благополучно удалила его из всех социальных сетей и чаще всего, рассказывая о нем, употребляет термин «это недоразумение» поэтому мне совсем непонятно, как бывший парень мог найти себе кого-то другого, если Оле, он давным-давно уже не принадлежит. Он выложил фотографию со своей новой девушкой и написал «Ты все мое, смотри!» Оля протягивает мне телефон, с которого лыбится конопатая физиономия Дениса. А как же я? Он же мне клялся вечной любви, говорил, если я не вернусь в монастырь уйдет. Ушел, блин, а я ему верила. Она начинает схлипывать, чем вводят меня в полный шок. Я иногда, знаешь, думала, дать ему второй шанс, но теперь понимаю, не заслужил. Оль, ну давай объективно. Я бахаю кофе залпом, чтобы хоть немного привести мысли в чувство. Вы расстались из-за его измен. Он попробовал тебя вернуть. Ты абсолютно логично не вернулась. Прошло почти полгода. Парень устал и нашёл себе девушку. Какой второй шанс? Зачем тебе человек, который однажды тебя предал? У нас могло бы все получиться. Она роняет лицо в ладони, я вспоминаю, что еще недавно точно так же делала Алиса, увидев своего парня с законной женой. Наверное, бывший это какой-то особый статус в жизни девушки, кодовое слово, зашифрованное послание. Мы можем уверять себя, что ничего к ним уже не испытываем, но потом они начинают жить без нас, и мы сходим с ума от ревности и обиды. Потому что бывшие должны скоропостижно скончаться в тот самый день, когда перестали быть нашими настоящими. У вас бы ничего не получилось. Твердо отвечаю я и пихаю Оле под нос коробку с конфетами, которые были припрятаны на черный день. Подумает трезво. Да хватит плакать. Ты меня не понимаешь. Это ты способна работать с бывшим мужем ничего не испытывать. А я даже имя его слышать не могу. Меня трясти начинает. Ну вот про ничего не испытывать я бы и поспорила. Говорю загадочно и в двух словах рассказываю Оле, что между мной и Давыдовым происходит какая-то гадость под названием притяжение. Почему-то мне стыдно признаваться в том, что я наступила на старые грабли, а грабли ответили мне взаимностью. Оля выслушивает молча, но смотрит на меня с обидой, глубокой такой, которая разливается по насупившемуся лицу. Я что-то не то сказала? Да ты всегда так. Отмахивается она. «Я к тебе с реальной проблем пришла, ты о своих парнях воркуешь. Я очень рада, что теперь у тебя есть крутая должность, куча бабок и мужик. Тут дело меня, поздравляю!» Кухня начинает пахнуть гарью, как будто подгорели все котлеты разом. Только вот плита выключена, и никаких котлет не предвидится. «Всегда?» Удивленно переспрашиваю, Оль. Последние годы я о своих парнях вообще не рассказывала, потому что парней этих не было. Ты первая завела речь про наши отношения с Давыдовым, и я поделилась, чтобы отвлечь себя». «Ой, да что я вообще оправдываюсь? Хочешь мое мнение про вас, Владом?» Оля встает и, уперев руки в стол, смотрит на меня. Ответа она не дожидается. «У вас опять ничего не получится, и ты приползешь ко мне со слезами, совсем как семь лет назад. Люди не меняются, и твой раз чудесный Давыдов!» Тянет она. «Не изменится. Ты всегда интересовал его меньше, чем работа. Мой Денис изменял мне хоть хотя бы с реальными женщинами, а не с бизнесом!» Как замечательно, что ты это сказала. Разгораюсь я, словно зажженная спичка, потому что с Денисом у вас тоже ничего не получилось бы. Твой Денис – последний кабель. Мы громко скандалим, и когда подруга уходит, я остаюсь в пустой кухне с остывшим чайником, пустой коробкой конфет и полным непониманием, как так вообще произошло. Мы никогда особо не спорили, не было причин. Почему Олю так взбесило мое признание? Клянусь, я даже не хвасталась, не произносила уничижительным тоном. А вот у нас с Давыдовым все получилось, в отличие от тебя. Или я непреднамеренно вкладывала такой смысл? Сама не знаю. Но эти ее слова, пусть сказанные в запале злости, заставляют меня задуматься. А стоит ли ввязываться в отношения, которые заранее обречены на провал? Потому что Оля, к сожалению, права, люди не меняются. Тридцатилетние мужчины не превращаются в розовых пони. Так не бывает. И я должна это запомнить, если хочу еще раз поцеловать Давыдова. Или остаться с ним наедине. Или довериться. Или впустить в свою жизнь. Или не стоит даже пытаться.